Глава 3. Через две недели пути мы догнали наше войско, которое уже объединилось и шло единым строем. Уезжать вперед я не стал, до дома недалеко, да и путешествие по имперскому тракту было не настолько медленным. К тому же хотелось вернуться всем вместе, а не отдельными отрядами. Вскоре и мой управляющий нас догнал, что и неудивительно, у него всего было три десятка охраны, так что ехали они гораздо быстрее, чем мы. Старик был рад, что ему поручили такое важное дело. Как он мне сообщил, с делами в замке справится его помощник. Так что теперь требовалось просто набрать людей, соблазнить чем-нибудь крестьян на переезд. Это тоже задача не самая легкая. Вроде бы уже все знают, что мертвяки больше нам не угрожают. Но вот слухи об этих землях ходили один страшнее другого. Тем более суеверные крестьяне верили даже в небылицы, которых сроду не было. В общем, пришлось старику ехать вместе с нами. У меня в графстве нужно и с мастерами все обговорить, да и подготовиться к такому важному делу. Потом старику спешно нужно будет ехать в новые владения, чтобы там оценить объем работы. Естественно, возвращение армии не могло остаться незамеченным. Так что нас снова в моей столице встречала огромная толпа. На этот раз радости было поменьше. Все же мы понесли потери, И теперь в толпе можно было заметить встревоженные лица. Семьи воинов внимательно смотрели на проезжавших мимо солдат, в надежде увидеть своих родных – отцов, сыновей, мужей. Раненых мы за время путешествия всех поставили на ноги, так что все были на ногах, ну почти все. Трое все же еще восстанавливались. Супруга меня тоже встречала с детьми. Она была довольна, похоже, что до сих пор не знает о ранении. А может и знает, но вида на людях не показывает. Снова пришлось устраивать праздник. Это уже традиция такая. Причем она не только у меня, а и у других аристократов. Они тоже по возвращению домой устраивали для всех своих людей праздник. Вообще в империи государственных праздников было очень мало. Одним из самых важных считался, когда урожай собирали. Требовалось поблагодарить богов за то, что не оставили людей умирать с голоду. Кстати, я в империи так ни разу не видел жрецов или каких-нибудь священников. Похоже, что тут просто верили, без всяких храмов и прочего. Да и вера была так себе. Когда проблемы, тогда и обращаются за помощью к богам. — Ты как умудрился ранение получить? — спросила меня Грета. — Едва мы остались вдвоем. — Как все получают, так и я. — Расскажи лучше, как у вас тут дела идут. Ушел я от неприятной темы иначе начнет снова ругаться и возмущаться. «Да как у нас дела идут? Все хорошо. Разбойники хотели осесть на наших землях несколько раз. Да всех выбили. Урожай должен быть хорошим. Все как обычно. Никто тебя не обижал, пока меня не было. Да кто обидит? Все соседи, у которых могло на это духа хватить, тоже на войну с нежитью отправились. Обороны боятся в нашу сторону косо посмотреть». «Это почему?» — не понял я. — Не припомню, чтобы мы себя агрессивно вели по отношению к соседям. — Так запрет императора на войну закончился, — улыбнулась Гретта. — Вот все и опасаются, что ты начнешь всех под себя подминать. Опять же, твои вассалы немного вызывающе ведут. — Кто именно? — нахмурился я. — И что значит вызывающе? Мне еще не хватало, чтобы мои люди кого-то на войну провоцировали. — Да этот, Ранзар, который последним под твою руку пошел. Этого барона я помнил, тоже вслед за остальными решил примкнуть к более сильному аристократу, ко мне, чтобы проблем меньше было. И каким образом его вызывающее поведение проявляется, уточнил я, охотится на землях соседей, как у себя дома, совсем обнаглел, причем вырезает лосей, что под запретом. Ну да, у соседей можно было бы поохотиться, только если они сами это разрешат, в противном случае это по сути разбой. Поговорю с этим недоумком, с угрозой в голосе произнес я. Уже поговорила, улыбнулась Грета. Вроде бы понял, а если не понял, его муж твоей сестры быстро в чувство приведет. Мне еще междуусобицы не хватало, пробурчал я. Да какая там междуусобица? У твоего Люкаса дружины больше, да и отец за спиной стоит, а этот Транзар только силу и понимает, похоже. Надо было его баронство захватить а не брать этого придурка к себе в вассалы. Кстати, перевел я тему разговора. Как там моя сестренка? Все так же рвется в бой? Нет, ребенка ждет, так что скоро ей будет не до боев и походов. Ну и замечательно, улыбнулся я. Нам тоже нужно срочно еще ребенка сделать. Как оказалось, пришлось снова вернуться к вопросу о недопустимом поведении моего вассала. Причем на этот раз безобразие обнаружил Лерон, который и должен был следить за порядком в моем графстве. Спустя неделю после моего возвращения его воины разгромили какую-то банду на границе моего графства. Несколько человек удалось взять живыми. Они сами сдались. Точнее, были так пьяны, что просто не соображали, что вокруг происходит. В общем, несмотря на то, что был отдан приказ всех разбойников вырезать, этих приволокли в замок, где и допросили. Так вот, удалось выяснить, что эти разбойнички продавали награбленное моему вассалу, а за это и мне могли голову снести, что не слежу за своими подчиненными. В результате пришлось лично разбираться в этом деле. Просто так казнить своего аристократа не мог, да и он, когда его вызвали, уперся и ни в какую не хотел признавать свою вину. Говорил, что оболгали его. Пришлось отрежать отряд в столицу, где бы дворянина допросили маги разума. Увезли мы его вассала под стражей. И в первую же ночь он попытался смотаться, чем только подтвердил свою вину. Впрочем, удрать ему не дали, так что побеседует с магами жизни. А дальше пусть суд его судьбу решает. Я все, что мог, сделал. С ним же отправили и захваченных бандитов. Может, и они там пригодятся. Только через два месяца с гонцом пришел ответ. В общем, барона лишили его дворянского достоинства и казнили. Ну а его земля отошла в мое владение. С его семьей мне посоветовали самому разобраться, как с простолюдинами, хотя они ими уже и являлись. Казнить я их не стал, а просто разрешил забрать казну, которую барон успел скопить, а потом посоветовал убираться с моих земель. Вскоре ко мне в гости прибыл Раст который уже управился со всеми своими делами и теперь решил из меня хорошего некроманта сделать. За отдельную плату. Кстати, он так не лютовал, как Архимаг Ранос. Никуда не торопился. Так что у меня была возможность заниматься своим обширным хозяйством. А дел у меня было, как говорится, по горло. В первую очередь я обратился к гильдии ремесленников, чтобы они на моей новой земле в городе дворец восстановили. Тянуть с этим не хотелось, потому что там и другие сейчас начнут активно строиться, так что услуги строителей могут многим понадобиться, а значит и цены взлетят до потолка, так что хотелось побыстрее договор подписать. Мастера со мной уже работали, так что проблем вообще не возникло, и туда же отправились мастера, чтобы посмотреть объем работы и составить предварительный список работ, ну и цены назвать, тоже предварительные. Тем временем, отгор мой управляющий, развил бурную деятельность в графстве. Он ездил из деревни в деревню и соблазнял крестьян на переезд на новое место жительства. Естественно, он это делал от моего имени, и не зря. Дело в том, что авторитет среди крестьян у меня был высокий, потому что я не врал им и помогал в трудную годину, так что они мне доверяли. В общем, часть людей, особенно из самых густонаселенных районов графства, согласилась на переезд, только весной. Дело в том, что они сначала хотели собрать урожай и только потом ехать на новое место жительства. Само собой, с тех, кто решил переехать, я налог собирать не буду, как и в тот год, когда они будут обживаться на новой земле. Опять же, решил выделить им из казны палатки, чтобы они там не мерзли, пока строят свои дома. Кстати, с этим тоже проблема. Придется лес завозить с бывшей границы, потому что в бывших мертвых землях с лесом проблемы. Точнее, его там вообще нет. Есть сухие стволы, только сомневаюсь, что они подойдут для строительства. В общем, проблема с лесом меня натолкнула на то, что нужно попробовать сделать кирпичи. Вроде бы это не такая и сложная задача. Причем меня так захватила эта идея, что я сам отправился искать подходящую глину. Благо, что тут ее хватало. А материал, заменяющий в этом мире цемент, тут имелся. Да, по-моему, это и был самый настоящий цемент, только его цвет был зеленоватый. Его часто использовали при строительстве каменных домов, даже в деревнях, потому что стоимость была мизерная. Сам себе удивляюсь, почему раньше до такого не додумался. В общем, заказал я у своих мастеров формы, а сам отправился искать глину, благо, что надоело уже сидеть в замке и учить заклинания. Супруга поехала со мной, как и архимаг, который, как оказалось, тоже не любил подолгу сидеть на одном месте. Он этим чем-то рагону напоминал. Только вот некромант был куда как спокойнее, чем мой наставник. Нужно было видеть лица моего сопровождения, когда я сам набирал глину, причем разную. Благо, что ее крестьяне давно уже использовали, так что знали, где найти. Например, загоны для скотины обмазывали глиной, перемешивая ее с сеном. В общем, набрал я глины и привез ее на территорию замка. Впрочем, на этом моя работа закончилась. Дальше за дело взялись мои мастера, которым я объяснил, что хочу получить. Уже через неделю мне приволокли несколько образцов кирпичей. Конечно, они были некрасивыми, так что я ими бы дом не стал обкладывать. Так что пришлось потребовать, чтобы сделали что-то посимпатичнее, чем эти булыжники. И ведь сделали... По-моему, кирпичи, которые мне принесли, мало чем отличались от привычных мне. Хорошие и вроде бы даже крепкие. Первым делом обложили кирпичом одно из каменных строений. Каменщики у меня были, которые из разных булыжников могли красоту навести. Так что проблем в том, чтобы аккуратно выложить кирпичную кладку, у них не возникло. Сделали. В результате у меня появился небольшой заводик по производству кирпичей так что пришлось и это свое изобретение патентовать, чтобы разные проныры не стали тоже делать. Почему-то аристократы с недоверием отнеслись к этому новшеству, а вот крестьянам оно понравилось, тем более цена была небольшая. Нет, строить себе дома из кирпича они не стали, просто обкладывали жилище кирпичом. У меня даже мода какая-то в графстве на это появилась, так что понемногу и деньги в казну начали капать. Купцы пока этой новинкой не заинтересовались. Слишком кирпичи тяжелые, так что много их не увезешь, больше на дорогу потратишь. Впрочем, меня это совсем не смущало. Пусть пока свои пользуются, а дальше видно будет. Я все же оказался прав, когда думал, что император решит вплотную заняться свободными баронствами. Так и получилось. Уже через полгода, после того, как расправились с мертвыми землями, к границе свободных баронств начала стекаться армия. Что порадовало, меня вообще никто не трогал. Видно, решили, что и так справятся. Хотя несколько аристократов обратились за помощью. Точнее, попросили им продавать продовольствие. Нет, они и так могли бы обратиться к моим людям. Но вот эти дальновидные люди пожелали подписать договор что я им в такое-то время продам вот это. В общем, учли предыдущие ошибки и решили подстраховаться. Ах, кому им идти, если я тут самым богатым считаюсь? Я узнавал новости с границы от проезжавших мимо отрядов. Все же у меня в городе довольно-таки часто аристократы останавливались. В общем, построили имперские войска плоты, после чего погрузили на них пушки, потом доплыли до середины реки и устроили баронам райскую жизнь. Свободные аристократы тоже готовились к войне, да и то, что к берегу стали стягиваться войска императора, они заметили, так что тоже стали готовить оборонительные рубежи. К сожалению или счастью, они им особо не помогли, оставили бароны побережья без боя, а после этого на тот берег переправилась и вся армия. Свободные бароны попытались было сбросить войска в реку, да куда там, понесли огромные потери и отступили. На этот раз войсками командовал мудрый полководец. Он сразу всех предупредил, что если начнется грабеж крестьян, то у него есть дозволение его императорского величества вешать всех, даже дворян. Аристократы прониклись, так что простых работяг старались не трогать, если они сами не выпрашивали. Все же все это время в свободных баронствах шла жестокая пропаганда, в которой говорили, что едва войска императора придут, как тут же начнут всех грабить, насиловать и убивать. Так что часть крестьян тут же сбежала в лес, и там стали образовываться партизанские отряды. Хотя, скорее, разбойничьи шайки. Только вот на этот раз бандам не дали разгуляться. Слишком много было военных патрулей, которые вообще не шутили. Развешивали нарушителей спокойствия по деревьям без зазрения совести. Свободные бароны тоже чувствовали себя очень неуютно. Они в первые же дни войны потерпели несколько чувствительных поражений, так что теперь просто откатывались в глубину своих территорий. Благодаря пушкам крепости, как и города, брали довольно-таки быстро, так что и там аристократам не удавалось закрепиться. Дело запахло полным разгромом, причем довольно-таки скорым, Часть свободных баронов ушла в леса, следом за крестьянами, и стала устраивать нападения на небольшие отряды. Пытались и обозы грабить, только вот они были под постоянной и надежной охраной. Скорее всего, баронов всех бы со временем вырезали, но среди них нашлись грамотные люди, которые решили отправить послов к императору. Командующий имперскими отрядами герцог не стал мешать парламентерам, пропустил их, даже охрану выделил а скорее конвой. Скорее всего, он уже получил соответствующий приказ. По-моему, император оставил свою кровожадную затею. Не хотел всех местных аристократов вырезать. Разумно, как по мне. Потому что этим он только ухудшал положение. Свободным баронам терять нечего. Так что в противном случае они будут сопротивляться до последнего. Сам глава государства в переговорах не участвовал. От его имени говорил сын который и встретился с аристократами. Откуда я то все знаю, да оттуда. Дело в том, что встреча проходила в моем городе, вроде бы как на нейтральной территории. Сюда и свободные бароны приехали, да и сын императора тоже примчался. Радовало, что хоть меня не забыли известить. Естественно, переговоры проходили без меня. Там, кроме охраны императора, пары архимагов и свободных баронов вообще никого не было. В общем, дворяне поняли, что сопротивляться бесполезно, и решили присягнуть на верность императору. Само собой, просто так им никто не поверил. В центре земель свободных баронств имелся крупный город. Так вот, в обмен на жизнь они его передают во владение короны. Там с этого момента будет образовано герцогство. Те же аристократы, на чьих землях оно будет расположено, получат серьезную сумму денег и им позволят спокойно уехать. В общем, поспорили немного и согласились. Делать все равно нечего. А так хоть золотишко немного отсыпят, они просто так все заберут. А все к тому шло. Впрочем, меня это совсем не касалось. Похоже, что император решил дать немного отдохнуть. А в поход пошли именно те отряды, которые освободились от несения службы на границе мертвых земель. Вот же тоже, совсем безголовые вояки, вообще никого не боятся. Хотя после того, как поживешь немного около мертвых земель, сам с любым схлеснешься, лишь бы обратно не вернули. По-моему, в империи самые профессиональные воины с водагами режутся или стоят на границе мертвых земель. Точнее, стояли. Теперь у них работы особой нет. Возможно, что именно поэтому император своих освободившихся аристократов и решил озадачить, чтобы они со скуки друг на друга нападать не стали.